Глава 27. Тиго энд мигрант. Планы на завтра. «Нужно просто разделиться», — предложила Лера, когда они вышли из машины Евы и в растерянности уставились на километры торговых рядов. «Как тут разделишься, если список у Даши?» — возразила Саша, оглядывая бесконечные вереницы палаток, киосков и магазинчиков. «К тому же она ужасная привереда. Будет долго взвешивать за и против каждой покупки», И обдумает каждую деталь, прежде чем передумает, потому что у нее в голове уже четкая картинка того, как все должно выглядеть в ее кафе. Девочки, я полагаю, мы тут умрем сегодня. Да брось! Отмахнулась Даша. У меня не такой уж длинный список. Она достала лист, который оказался целым рулоном, и стал разворачиваться, едва девушка тряхнула им перед подругами. С мягким шелестом край рулона лег на асфальт, и те ахнули. «Ну, или длинный». Виновато протянула краево и почесала затылок. «Нужно было запастись едой и взять термос с чаем», простонала Саша, поглаживая живот. То, что мы брали на заправке, был по вкусу, как вода, в которой варились овощи». «Предлагаю быстро пробежаться по рядам, найти нужное, сложить все в машину, а потом отдохнуть в ресторане». Предложила Даша... Заметив возвышающийся над оптовыми базами торговый центр с кучей магазинов и заведения общественного питания. «Я так быстро пробежалась по универмагу в центре в прошлые выходные», — Лера вздохнула. «Потом пришлось сказать Кириллу, что потеряла его кредитку». «И чудесным образом нашла шубу», — усмехнулась Саша. «Так вышло!» — воскликнула балабоси, всплеснув руками. «С кем не бывает!» Щелкнув сигналкой, хихикнула Ева. «Ну что, идем? «Туда», — указала Даша. Хорошо, что они поехали вчетвером. Было удобно тащить до автомобиля покупки, ведь очень быстро в одном из отделов обнаружились очаровательные тарелочки. Идеально белые, совсем как намечтала себе Даша. Она почти определилась с блюдцами, но тут заметила в другом магазине еще более изысканные. Пришлось немного переплатить, зато сэкономили на столовых приборах. Взяли их оптом, и продавец сделал шикарную скидку. А когда забрели в магазинчик керамики, Даша с радостным визгом бросилась к полкам. Вот уж где хоть разорвись, но хотелось скупить буквально все, и изначальный план приобрести всю посуду в едином стиле чуть не дал трещину. Девочки вовремя предложили компромисс. В кафе одинаковые кружечки, сахарницы и чайник с нежными цветами по контуру — а несколько авторских чайных пар ручной работы — в квартиру, чтобы пользоваться лично. Идея Даше понравилась. В другом отделе они нашли восхитительные скатерти, салфетки и полотенца, нежно-белого цвета с принтом с молодыми дивными бутонами чайных роз. И даже урвали пару фарфоровых чайников на барахолке. Те были просто очаровательны. Дарья, конечно, немного засомневалась насчет их происхождения, Но слова Леры о том, что это не старьё, а винтаж, её в конце концов убедили. И вообще, подруга продолжала демонстрировать отличные организаторские способности, что успокаивало Дашу, которая очень переживала, что взяла ношу не по себе. Ведь одно дело стоять у плиты, а другое — быть хозяйкой заведения, руководить бизнесом и принимать гостей. И если с разрешениями и прочими бумажками ей взялась помочь знакомая Плахова из префектуры — И Даши оставалось лишь официально оформить предпринимательство. То, что касалось организации пространства и работы будущего кафе, тут любая мелочь могла вызвать у нее приступ паники. Хотя девушка изначально думала, что все будет именно наоборот. Смотри, какие классные льняные занавески. Она бросилась к одному из прилавков. Дорогая, у тебя огромные панорамные окна. Стараясь сдержать ее пыл, напомнила Лера. «Да плевать, они мне нужны!» Даша закрутила ткань вокруг шеи, как шарф. «Я найду, куда их повесить. Да хотя бы в свою спальню!» «Вынуждена напомнить про бюджет», — мягко заметила она. «Но они такие милые!» «Мне перечислить количество оборудования, которое необходимо для кухни-кафе». Даже пощечины так лихо не привели бы Дарью в чувство, как эти слова балабоси. «Или, может, посчитаем, сколько уйдет на мебель?» «Ну ты и стерва!» — насупилась Даша, выпустив из рук вожделенные занавески. «Прости!» Решив свериться со списком, Лера опустила взгляд на исписанный мелким аккуратным почерком рулон. «Итак...» «Я вижу отдел с люстрами!» Взвизгнула хозяйка будущего кафе и понеслась вдоль рядов. Сделай скидку на то, что мать никогда не позволяла ей выбирать самой, улыбнулась Саша. Она как ребенок в магазине сладостей с пачкой хрустящих купюр. Тогда нужно направлять ее в правильные магазины, вздохнула и зачеркивая то, что уже купили. Девочки, смотрите! кричала Краева, не стесняясь других покупателей. Это она, моя идеальная люстра. Побежали, иначе она ее купит предложила Лера, убрав рулон в сумку. «Я не могу так быстро!» сказала Золотова утиной походкой, следуя за ними. «Иногда мне кажется, что во мне аквариум, и если пойти слишком быстро, то можно все расплескать Пойдем, «Пойдём, женщина-тыква!» взяла ее под локоть балабося. «Малыш родится только в конце осени, а я уже переживаю, как бы не родить раньше срока от любого неосторожного движения». «Беременные очень уязвимы», — заметила Ева. «Даже чересчур», — закатила глаза Лера. «Но ты не переживай. Лев, если что, и роды может принять. Как вспомнит то видео с аварией на трассе. Бррр!» «А я там была», — напомнила Ева. «Хватит меня пугать», — взмолилась Саша. «Лучше взгляните туда». Дашка, словно принцесса, кружилась под большой белой люстрой, закрепленной под потолком. «Она похожа на меренговые пики, правда?» Звенел ее голос. «Такие тонкие язычки на концах, а в середине будто облачко. Если пустить деревянные балки по потолку и сделать цветочную роспись, то она идеально впишется в центр. Глаз не оторвать, правда?» Вынуждена признать, что эта транжира права. Восхищенно глядя на странную люстру, выдохнула Лера. Какую строчку расходов урежем, чтобы ее приобрести? Вау! Вместо ответа вздыхали девушки. Решено единогласно! торжественно воскликнула Даша. Мы ее берем! Оформите доставку, пожалуйста! попросила была Бося. Люстра действительно была слишком хороша, чтобы раздумывать о цене каждому заведению нужна фишка которая делает его запоминающимся и кажется они ее нашли ура даша хлопала в ладоши и обнимала подруг может такие моменты в жизни даже важнее конечного результата а еще мне нужны подставки под торты она была возбуждена до предела много подставок и симпатичные керамические емкости для соли и перца и ножи «И специальные лопаточки для пирогов и десертов!» «А мне нужно пописать», — вздохнула Саша. «Может, сделаем перерыв и перекусим?» — предложила Ева. «Хорошо». Они отправились в ресторан, который заметили еще по приезде. И весь путь Даша с жаром рассказывала, как важна каждая деталь в оформлении зала, ведь впечатление складывается из мелочей. Солонка, салфетка, тарелка, улыбка официанта — солнечные зайчики на скатерти. Она не хочет ошибиться ни в чем и понимает, что нельзя отыскать все необходимое за один день. Поэтому и начала поиски заранее, чтобы добыть все нужное постепенно. Хотя разумный человек закончил бы ремонт, затем взялся бы за оборудование, а уж в конце думал бы о деталях интерьера и посуде. Но это ее личный проект, и Даша видела его именно так. Настроение должно быть во всем, от десертов до звука колокольчика над открывающейся дверью. «Скажи-ка нам лучше, как там твое свидание?» — попросила Лира, когда они расселись за столиком в ресторане и сделали заказ. «А то все трещишь о тарелках до да ложках. Я думала, умру от любопытства. Все ждала, когда сама расскажешь, но ты даже не заикнулась». «Я тоже удивилась», — поддержала Саша. «Хотя настроение у тебя явно хорошее» но молчание настораживает что именно вы хотите знать смутилась под их взглядами дарья все грязные подробности балабося потерла руки давай сестра не стесняйся рассказывай грязи не будет улыбнулась девушка все было замечательно сначала рома заехал за мной на машине о протянули они хором «Автомобиль премиум-класса, надеюсь?» Решила уточнить Лера. «Ой, я в таких вопросах профан, если честно». «Девушки должны разбираться в таких вещах, милая». «Ты выбирала Кирилла по тачке или по зову сердца?» «По зову плоти», — хрюкнула со смеху Саша. «Ладно, проехали. Продолжай», — отмахнулась Лера. «Он открыл передо мной дверцу», — сказала Даша. «О-о-о!» умиляясь, переглянулись подруги. Ну и короче, все прошло хорошо. Мы вкусно поужинали, поболтали обо всем на свете и договорились о новом свидании. Радостно подытожила она. Это что весь рассказ? Нахмурилась Лера. Даша могла бы поделиться своими переживаниями на тему поцелуя с Никитой на утро после которого он вел себя как ни в чем не бывало, но решила оставить это при себе. «Да», — улыбнулась она, — «никаких грязных подробностей. Меня ничто не смутило, он вел себя как настоящий джентльмен, и мне было с ним максимально комфортно. Считаю это успех». «Тогда почему у тебя такое лицо?» Выгнув бровь, Саша наклонилась над столом. Она, очевидно, решила просканировать ее мысли взглядом. «Какое?» «Как будто ничего особенного не случилось». Это же типа «Вау, твое первое свидание! С шикарным мужиком!» «А у тебя даже не намокли трусишки?» Даша медленно обвела взглядом зал. «Ну, спасибо. Теперь две старушки, один пухлый младшеклассник и толстый мужик в очках тоже хотели знать, намокло ли ее белье». «Девочки, это всего первое свидание!» Наклонившись на стол, прошептала она. «Мы мило побеседовали, и Рома проводил меня домой. Все. Никаких поцелуев и приставаний. Рано еще о чем-то таком говорить. Ох", зевнула Саша. Она бы так не зевала, если бы знала, что первым, кто заставил белье Даши прилипнуть к телу, был Никита. И это было вчера. И это было ужасно. В смысле, это открытие поразило девушку. Она и не подозревала, что ее тело способно так реагировать на мужчину и производить столько влаги. Даже десять минут под прохладным душем не смогли унять возбуждение и успокоить ее пульс. Даша буквально не знала, куда девать себя. Так возбудиться и остаться один на один со своими чувствами и желаниями. Да этот Плахов просто подлец. Лера же была более категорична. «Не верю». «А что вы хотите?» Попыталась оправдаться Даша. «Я жутко волнуюсь. Первое свидание». А вдруг я его разочаровала? Вдруг он больше не позвонит? А если позвонит, вдруг мы встретимся, пойдем куда-то, и он захочет меня поцеловать?» Она всплеснула руками. «А если мы останемся одни?» Случайные зрители продолжали поглядывать на них, явно желая знать, что там случится, когда они останутся одни. Даше пришлось недовольно зыркнуть на каждого из них по очереди. Подействовала на всех, кроме школьника. Тот лишь широко улыбнулся в ожидании подробностей. «Предлагаю выпить за то, чтобы у Даши все получилось». Предложила Ева, заметив, что им несут просека и сок. «Надеюсь, Рома — твой принц». Саша искренне улыбнулась. «Которая избавит тебя, наконец, от девственности». Ничуть не стесняясь официанта, ляпнула Лера. «Моя девственность — не проклятие», — цокнув языком, заметила Даша. «Я не спешу от нее избавляться». «Только не делай это с ним, если он тебя не возбуждает», — посоветовала Балабося, подняв бокал. «Тебе не понравится». «Хорошо», — улыбнулась она. «Но Рома меня возбуждает. Уверяю тебя. Он красивый, сильный, умный, воспитанный, успешный». «Теперь мне тоже хочется зевнуть», — сказала подруга. «И любит животных, собак, кошек». «Это ты его должна хотеть, как кошка!» рявкнула Лера, посмотрела на других гостей. «Не, ну а чё?» «Простите, пожалуйста», — извинилась Саша. Толкнула Леру в бедро и перешла на шепот. «Нас выгонят отсюда, если ты продолжишь в том же духе». «Лучше возьми бокал», — подмигнула ей балабося. «Ох, девочки», — вздохнула Даша. «Как же я вас люблю, но...» «Никаких но!» Лера подняла бокал выше. «Выпьем за тебя, Даш. Пусть все получится, как ты захочешь. Это я про кафе. И с кем захочешь? Это уже не про кафе. Мы все искренне хотим, чтобы ты обрела свое счастье». «Да. Ура!» — поддержала Ева. «За счастье!» — Саша чокнулась с ними соком. «И чтобы трусы прилипали к потолку, если их подкинуть!» — не удержалась Лера. «Ура!» Вообще иногда приходится перебрать кучу парней, чтобы найти того самого. Заметила Ева, сделав глоток. «Даша, тебе повезло, что ты встретила Романа. Он действительно кажется достойным кандидатом». «Спасибо, он реально классный». «Кстати, как дела у Плахова?» поинтересовалась Балабося. Дарья на мгновение перестала дышать. Испугалась, что может выдать себя поведением. Даже подруг, которым прежде доверяла все тайны, она не готова была посвятить в хитросплетение их с Никитой отношений. По крайней мере, пока. До тех пор, пока сама не поймет, что между ними происходит. «Вроде нормально», — ответила она. Бокал задрожал в ее пальцах, поэтому девушка поспешила поставить его на стол. «Вчера вот диван купил». И ногти ей красил. «Похоже, нравится ему у тебя». «Ну да». Даша нервно потерла висок. «Он фактически руководит ремонтом, и для меня его помощь очень ценна». «А что Никита думает насчет Ромы?» «Он снабдил меня подробной инструкцией, как вести себя на свидании». Йорзея на стуле ответила она. «И знаешь, все его советы пригодились». «У вас отличная команда». «Точно». «Но я все же думаю, ты ему нравишься» честно сказала Лера. «Да», — кивнула Даша. «Нравлюсь, как и все остальные женщины мира». «И ты никогда не представляла вас вместе?» «Лер, к чему эти вопросы?» Саша пихнула ее ногой под столом. «Нельзя просто спросить?» Взвелась та. «Как он вообще?» Пока они припирались, обратилась к Даше Ева. «После того случая с пацаном». «О чем то не поняла девушка. На прошлой смене был тяжелый выезд. Никита, вынес мальчика из огня. Буквально за секунду до взрыва. Он тебе не говорил? Нет, смутилась Даша. Никита, он... Он сказал ничего необычного. На самом деле, Плахов настоящий герой. Обведя взглядом подруг, серьезно сказала Ева. Начальство рассматривает возможность как-то отметить его, «Или наградить за подвиг?» Я слышала, что подали бумаги. «Я ничего не знала», — мотнула головой Лера. «Лёва мне вообще ничего о работе не рассказывает», — призналась Саша. «Если я на смене, в диспетчерской, то бываю в курсе происходящего. Так он и то заверяет, что там фигня, а не пожар. Хотя я прекрасно разбираюсь, где фигня, а где реальная угроза жизни. А если я не работаю в его смену...» Так он молчит, будто воды в рот набрал. Говорит, не хочет, чтобы я волновалась. Они все уставились на Дашу. Я не. он. Я не знала, выдохнула она. Значит, бережет твои нервы. Ева улыбнулась и о чем-то задумалась, как-то странно взглянув на краеву. А помни, что твой есть в клинику? Вдруг вспомнила Лера. Кирилл до сих пор иногда посещает психолога. Хорошо, что кошмары его теперь не мучают так часто. «Может, не будем уже про пожары?» Саша начала обмахивать себя руками. «Я беременная вообще-то. Мне волноваться нельзя». «Кстати, ты уже выбрала имя дочки?» «По-моему, Валерия Царева звучит мощно». Разговор свернулся с опасной темы, и Даша смогла немного расслабиться. Пока они спорили об имени будущего ребенка, она прокручивала в памяти то утро, когда Никита вернулся со смены. Вспоминала его усталый взгляд, их разговор, завтрак, шутки, и у нее мурашки бегали по спине при мысли о том, что он мог не вернуться к ней в тот день. Она взяла телефон, открыла фотографию с их прогулки и улыбнулась. Ей не хотелось придумывать того, чего нет, но... Совсем отрицать наличие притяжения между ней и Плаховым не было смысла. «Фу! Почему ты пялишься на фотку какого-то деда?» — воскликнула Лера, наклонившись к ней. «Извращенка! Я думала, она переписывается со своим новым парнем, а она пускает слюни на старика». «Что там? Покажи!» — потянулась Саша. «Боже, кто он?» «Не скажу!» — хихикнула Даша так вот почему ты не прыгаешь до потолка после свидания с архитектором скривилась была бося я тоже предпочитаю мужчин постарше призналась ева наклонилась к экрану и удивленно отшатнулась но не настолько старше дашь да кто это не отставали они это секрет улыбнулась она и спрятала телефон чем завела подруг еще больше По крайней мере, они больше не вспоминали о том единственном, кто тоже был посвящен в тайну этого снимка.